Глава шестая Робертсон Эй «Будьте добры, шагайте побыстрее», — сказала Мэри Поппинс, направляя коляску, в которой теперь вместе с близнецами лежала и Анабелла, к своей любимой скамейке в парке. Скамейка была зеленой и стояла совсем рядом с прудом. Мэри Поппинс выбрала ее, потому что отсюда она могла, слегка наклонившись, сколько угодно любоваться на свое отражение в воде. Вид собственного лица в обрамлении кувшинок Всегда приводил ее в умиротворенное состояние Майкл тащился позади Вечно мы шагаем и шагаем, тихонько ворчал он Стараясь, чтобы Мэри Поппинс его не услышала И так никуда и не придем Мэри Поппинс покосилась на него Поправь шляпу Майкл надвинул шляпу на глаза На ленточке было написано Гарнист королевского флота Майкл очень гордился этой надписью и считал, что она ему идет. Мэри Поппинс окинула ребят осуждающим взглядом. «Хм», — хмыкнула она, — «ну и вид, плететесь, будто пара черепах, и ботинки не чищены». «А сегодня у Робертсона, эй, выходной», — ответила Джейн. «Кажется, он не успел их почистить». «Так-так, всегда праздный, ленивый, никчемный. Таким был, таким и останется». — сказала Мэри Поппинс и подкатила коляску к зеленой скамейке. Она помогла близнецам выбраться, а Аннабеллу поплотнее закутала в плед. Потом посмотрела на свое отражение в пруду и поправила на шее новое украшение — бант из цветных ленточек. Усевшись на скамейке, она достала из коляски сумку с вязанием. — А откуда вы знаете, что Робертсон Эй всегда был таким? — спросила Джейн. — Вы его раньше знали? «Кто не задает вопросов, того не обманут», назидательно заметила Мэри Поппинс, начиная вязать жилет для Джона. «Вот так всегда. Сколько не спрашивай, все равно ничего не скажет», проворчал Майкл. «Да уж», вздохнула Джейн. Но вскоре они забыли о Робертсоне Эи и принялись играть в мистера и миссис Бэнкс и их двух детей. Чуть позже они превратились в индейцев, потом в канатоходцев, Канатом им служила спинка скамейки. «Осторожней, пожалуйста! Не заденьте мою шляпку!» — одернула их Мэри Поппинс. Сегодня она выбрала изысканную коричневую шляпку с пером за ленточкой. Майкл, аккуратно ступая, двигался по спинке скамейки. Добравшись до конца, он снял свою шляпу и взмахнул ею. «Джейн!» — позвал он. «Я король во дворце, а ты...» «Постой, Майкл!» — перебила его Джейн показывая на противоположный берег пруда. «Погляди-ка!» По тропинке шел высокий человек, одетый довольно странно. На нем были красные чулки в желтую полоску, желто-красная куртка и желто-красная широкополая шляпа с высокой тульей. Джейн и Майкл с интересом наблюдали, как он важный и неторопливо приближается к ним. Шляпа его была надвинута на глаза, а руки он держал в карманах. Человек громко насвистывал, а когда он подошел поближе, дети увидели, что края куртки и поля шляпы у него обшиты маленькими колокольчиками, которые при ходьбе мелодично звенели. Такого странного человека им еще никогда в жизни не доводилось встречать, хотя был в нем что-то, казавшееся знакомым. «По-моему, я его раньше где-то видела», — сказала Джейн и нахмурилась. «Я тоже», — отозвался Майкл, балансируя на спинке скамейки. «Только не припомню, где». Насвистывая и позванивая колокольчиками, странная фигура приблизилась к Мэри Поппинс и поклонилась. «Привет, Мэри!» — сказал незнакомец, небрежно коснувшись пальцем полей своей шляпы. «Как поживаешь?» Мэри Поппинс подняла глаза от вязания. «Твоими молитвами!» — фыркнула она. Джейн с Майклом не видели лица незнакомца, за полями натянутой шляпы, но по звону колокольчиков они догадались, что он смеется. «Как всегда занята!» — заметил он, кивая на вязание. «Хотя я тебя другое не помню, даже при дворе. Вечно либо трон моешь, либо королевскую кровать застилаешь» либо алмазы в короне чистишь. В жизни не встречал более усердного работягу. — Зато от тебе такого не скажешь, — сердито ответила Мэри Поппинс. — Ах, — засмеялся незнакомец, — вот в этом ты не права. Я постоянно занят, я ничего не делаю. А на это уходит столько времени, пожалуй, даже все время. Мэри Поппинс поджала губы и не удостоила его ответом. Незнакомец хмыкнул. «Ну, мне пора. Увидимся!» Он провел пальцем по колокольчикам на шляпе, потом повернулся и, насвистывая, неторопливо пошел прочь. Джейн и Майкл глядели ему вслед, пока он не скрылся из виду. «Вот уж пиздельник!» — раздался сзади голос Мэри Поппинс. Обернувшись, дети обнаружили, что она тоже смотрит вслед незнакомцу. «Кто это был, Мэри Поппинс?» Спросил Майкл, подпрыгивая от нетерпения. «Я уже сказала», — фыркнула она. «Ты назвался королем, хотя ты никакой не король. Зато этот человек — самый настоящий бездельник». «Это которая из детского стежка? – удивилась Джейн. «Но ведь эти стишки — просто выдумка», — заспорил был Майкл. «А если даже и нет, то кто тогда король?» прошептала Джейн и взяла его за руку. Мэри Поппинс отложила вязание и устремила задумчивый взгляд на другой берег пруда. Джейн с Майклом притихли в надежде, что если не будут шуметь, то она расскажет им что-нибудь интересное. Близнецы во все глаза уставились на Мэри Поппинс, только белла продолжала спать, как ни в чем не бывало.